518. -е. Матерь Агни Йоги Действие совместное с учителем требует большего умения владеть собою и известной степени равновесия. ни в раздражении, ни в унынии, ни в недовольстве, ни в злобе, ни в страхе, ни в зависти, ни в каких-либо иных низких чувствах совместно с учителем действовать и работать нельзя. Вихри же чувства создают такую атмосферу вокруг ауры который не может коснуться луч учителя, через который он не сможет проникать. Только чистая аура дает проходимость лучу.